«Москва! 13 мая!» Чтобы срочно встретиться с нужным человеком, Дронго задействовал все свои связи. Только в 11 вечера ему сообщили по телефону, что встреча состоится. Дронго понимал, как сильно рискует, но другого выхода не было. В казино Мажестик, где по просьбе дронга должна была состояться встреча, он приехал в половине 12-го. Он никогда не брал с собой оружие, не изменил свои привычки и на этот раз. При входе в казино его обыскали и, не найдя оружие, провели по коридорам и лестницам в находившийся в глубине здания небольшой кабинет. Видимо, здесь работал кто-то из служащих. Обстановка была весьма скромная. В отличие от кабинета директора, можно было не опасаться прослушивания. Тот, кому Дронго назначил встречу, видимо, знал об этом. Дверь открылась, в кабинет вошел Георгий. Дронго поднялся. Георгий прошел к столу, подумал немного и, не говоря ни слова, сел. Дронга тоже сел. «Не думал, что вы такой смелый!» – сказал Георгий. «Не верил, что придете!» «Напрасно! Хотя уверен, что именно вы приказали чертежнику послать в больницу киллеров. Но, слава богу, все обошлось!» «Я ему не приказывал!» – быстро возразил Георгий. «Но вас действительно могли убить! И сегодня еще не поздно! Вы помешали нам, подставили наших людей!» И сейчас мешаете? Мы этого не прощаем. Не сомневаюсь. Но я здесь не для того, чтобы выяснять, кто кому больше насолил. Мы не собирались мстить лично вам, сказал Георгий. Но вы многим мешаете. Польщен, сказал Дронга. В ваших устах это звучит как комплимент. Но у меня к вам конкретный разговор. Я вас слушаю. Георгий скрестил руки на груди. Вчера немецкий суд отказал Москве в выдаче Черяева и освободил его под залог. «Мы знаем», – кивнул Георгий, – «какое это имеет к вам отношение?» «Никакого, если не принять во внимание, что Черяев задолжал вам три миллиона долларов». «Это слухи, которые распространяют наши враги», – усмехнулся Георгий. «Откуда у бедного человека три миллиона долларов?» «Таких денег нет ни у меня, ни у моих друзей». «И не будет», – заметил Друнга, – «вас завтра собираются обвести вокруг пальца». Георгий молчал, только жилка на лбу начала набухать и забилась. Наконец он произнес, «Я согласился на встречу с вами потому, что меня об этом просили очень уважаемые люди, но не думайте, что я вам верю и не намерен обсуждать с вами какие-либо дела. Что бы вы ни сказали, вы уйдете отсюда живым. Сегодня, сейчас, — подчеркнул он, — я дал слово, дальше гарантии дать не могу». «Вы умный человек, Георгий, — сказал Дронга. и не можете думать, что я пришел к вам просто так, познакомиться. Я здорово рисковал, и если решился на встречу, значит, дело у меня важное и очень срочное». «Говорите, что за дело?» — бросил Георгий. «Хочу вас предупредить. Никаких денег вы завтра не получите, — сказал Дронго. За Зачиряева долг заплатят другие, но не вам». «Мы никаких денег не ждем, — заявил Георгий. Все это выдумка, ложь!» «Ждете, – уверенно сказал Дронга. Все знают, что Черяев вам задолжал 3 миллиона долларов. В качестве последнего предупреждения Черяеву вы убили его помощника. Кстати, с его женщиной вы обошлись самым гнусным образом. Не ожидал я от вас. Вы же восточный человек. Хватит! – разозлился Георгий. – Что вам нужно? Предлагаю заключить союз. Только на завтрашний день. Мне нужны люди, которые привезут деньги. Я должен их задержать». Ну и задерживайте. Причем тут я? За ваше согласие я заплачу высокую цену. Хотите меня купить? Криво улыбнулся Георгий. Но я не продаюсь ни за какую цену. Есть такая цена, уверенно заявил Дронга. Послушайте, Георгий нахмурился, мне не нравится то, что вы говорите. Думаете, если я вор, значит дешевка? Вы меня с другими не путайте. Так что давайте кончать этот разговор. Он поднялся и пошел к двери. Цена ⁇ ваша жизнь ⁇ спокойно произнес дронга. Георгий остановился, повернулся к дронга, подумал немного и снова сел. Ничего не понимаю. Причем тут моя жизнь? И вообще, кто вы такой? Завтра при передаче денег вас убьют. Это сделает профессиональный убийца, и вам от него не укрыться. У меня своих профессионалов хватает. «Но у вас нет денег», — возразил Дронга. «Отказаться от них вы не можете. Иначе счет будет предъявлен вам. Три миллиона долларов наличными вы должны внести на счет казино. Не знаю, где и как вы получите эти деньги, но мне точно известно, что в казино вы не вернетесь. Вас убьют. У вас нет ни единого шанса остаться в живых». «Думаете, я не понял, зачем вы пришли?» – усмехнулся Георгий. «Хотите все разузнать? Но я вам все равно ничего не скажу. Ни про деньги, ни про себя. Как хотите, так и думаете. Зачиряевым долг есть, это весь город знает. И он день от дня растет. Его боевики лавку хромого обоскулли сожгли. Люди обоскули, войну хотят начать в городе. Я с трудом их удерживаю. А тут заявляетесь вы с сообщением, что меня завтра убьют. «Хотите всех обмануть? Не получится!» «Не верите, не надо! Я только хотел вас предупредить и объяснил, зачем мне это нужно!» Дронго поднялся. «Не уходите!» — сказал Георгий. «Расскажите все, что вам известно!» «Завтра вас уберут при передаче денег!» — твердо заявил Дронга. «Чиряева тоже убьют! Исчезновение денег спишут на войну между вами!» «Зачем вы пришли? Чтобы мне помочь?» «Я же вам объяснил, зачем. Вы меня интересовали меньше всего. Особенно после недавней перестрелки в больнице, когда меня чуть не убили ваши киллеры. Мне нужны те, кто должен вам передать деньги». «Хорошо», — немного подумав, сказал Георгий. «Если все это правда, что вы потребуете взамен? Людей, с которыми вы будете встречаться. Они мне нужны живыми. Я предлагаю честный обмен. Проще было бы вас не предупреждать» подождать, пока вас убьют, и взять их на обратном пути. Но я не хочу рисковать. Они могут скрыться». «Ха! Хотите, чтобы я их выдал?» – догадался Георгий, издав короткий смешок. «Еще до того, как они со мной встретятся! За дурака держите! Теперь я понял, зачем вы пришли. Думаете, я вам поверю?» «Не думаю», – ответил Друнга. «Просто предлагаю другой вариант». Вы предпринимаете меры безопасности, пересчитываете деньги, которые вам передадут, и убеждаетесь в том, что я вас обманул. Но если я сказал правду, вы платите мне, выдав этих людей живыми. Согласны? Все без обмана. Георгий помолчал, обдумывая ситуацию. Выходит, если меня убьют, вы сказали правду. А не убьют, обманули? Постарайтесь обезопасить себя, и тогда убедитесь, что я сказал правду. Денег вам не видать. «И я очень боюсь, что вы не справитесь с ними, если даже возьмете с собой полсотни телохранителей». «Почему не справлюсь?» – мрачно спросил Георгий. «Поверьте мне на слово», – сказал Дронга, «Я это точно знаю». «Давайте сделаем по-другому», – вдруг предложил Георгий. «Вы поедете с нами навстречу. Только сначала переоденетесь, чтобы не могли послать никакого сигнала, и все увидите своими глазами. Если я не получу денег и останусь в живых...» Он сжал кулаки. «На куски разрежу мерзавцев!» «Они тут ни при чем. Тот, кто затеял всю эту операцию, сейчас далеко. Они мне нужны как свидетели». «Понятно». Георгий тяжело вздохнул и погрузился в размышления. Потом спросил. «Значит, того, кто приказал меня убить, там не будет? Я вас правильно понял?» «Почти. Если хотите, поеду с вами». «Хочу. Только учтите, ваши друзья вам не помогут». Но вы должны гарантировать, что я останусь в живых. Если не обманули, останетесь. А обманули, мы вас сами убьем на месте. Наоборот, должны поблагодарить. Ведь в этом случае вас не убьют и отдадут деньги. За что же меня убивать? Не понимаю, чего вы добиваетесь? Тихо спросил Георгий. Зачем голову в петлю суете? Острых ощущений захотелось? Человек, о котором я веду речь, очень опасный, сказал Дронга. «У вас и ваших людей нет ни единого шанса выстоять против него. Он уберет вас, а потом Чиряева. Меня он тоже хочет убить, чтобы покончить со всеми, кто может ему помешать». «Он такой ловкий!» — ухмыльнулся Георгий. «Со мной будут мои лучшие люди. Они не смогут его остановить». «Мы его убьем!» — уверенно заявил Георгий, кем бы он ни был. «Он уже умер однажды, а потом воскрес. Его невозможно уничтожить». Кто же он? в ярости вскочил Георгий. Полковник Олег Кочиевский, ответил Дронга. Георгий пошатнулся, посмотрел на Дронга и шепотом произнес: Он умер месяц назад. Я был на его похоронах. Он жив, сказал Дронга. и завтра до вас доберется. Полковник Кочаевский жив, пробормотал Георгий, растерянно опускаясь на стул. Теперь понятно, почему они сожгли лавку об аскуле. «Они ничего не боятся. Знают, что он жив!» Он потер переносицу и едва слышно спросил. «Так вы поедете с нами?» «Да!» — кивнул Друнга, «Вы не должны умереть. Мне нужны живые свидетели!» «Клянусь Богом! Если все это правда, мои люди будут свидетелями!» Процедил сквозь зубы Георгий. «Но если нет...» «Завтра!» — холодно произнес Друнга. «Завтра все выяснится. Куда мне приехать?» «Что?» Георгий задумался и не слышал вопроса. «Куда я должен приехать?» — повторил Дронга. «Если вы нас обманули», — прошептал Георгий. «Ну, хватит!» — поморщился Дронга. «Если бы я хотел тебя обмануть...» — он перешел на «ты». «Не пришел бы сюда!» «Да и зачем мне тебя обманывать? Чтобы убить?» «Так это можно сделать в другом месте!» «Даже американский президент не застрахован от пули!» «Денег ты и так не получишь!» «А получишь, значит, я тебя обманул!» Ну и на здоровье владей своими деньгами. Так в чем же дело? И нечего мне угрожать. Я тебя не боюсь, иначе не пришел бы сюда. — Ты тоже очень опасный человек, — севшим вдруг голосом сказал Георгий, в свою очередь обращаясь к Дронго на «ты». — Ведешь двойную игру. Но ну, завтра играть будем по моим правилам. И никто, даже сам Господь Бог, не поможет тебе. — Куда мне приехать? — в третий раз спросил Дронго. «Сюда приезжай!» — ответил Георгий с заметным акцентом, как обычно, когда волновался. «Завтра в два часа дня я тебя жду!» «До свидания!» — Дронга вышел из комнаты. Оставшись один, Георгий долго сидел, уставившись в одну точку. Потом достал свой мобильный и набрал нужный номер. «Павлик!» — сказал он. «Мне понадобятся твои люди, все, кого ты сможешь найти. И сам приезжай ко мне!» Нужно позвонить Маме чтобы тоже привез людей.